Вновь пришедшие всем своим видом разительно отличались от воинов, разбивших английский отряд. И разница была далеко не в пользу последних. Среди горцев, окружавших атаманшу, если я могу так ее назвать, не погрешив против грамматики, были мужчины преклонного возраста, мальчики, едва способные держать меч, даже женщины, словом, все те, кого только крайность заставила взяться за оружие. И это прибавило оттенок горького стыда к отчаянию, омрачившему мужественное лицо Торнтона, когда он убедился, что только преимущество в численности и позиции позволило такому жалкому противнику одержать верх над его храбрыми солдатами. Но 30 или 40 горцев, присоединившихся теперь к остальным, Были все в отсвете юности или возмужалости, ловкие, статные молодцы, а чулки до колена и перетянутые кушаками пледы выгодно подчеркивали их мускулистое сложение. Не только внешностью и одеждой превосходили они первый отряд, но также и вооружением. Люди-атаманши, помимо кремниевых ружей, были снабжены косами, секирами и другими видами старинного оружия, а у некоторых были только дубинки и длинные ножи. Во втором же отряде большинство носило за поясом пистолеты, и почти у всех висел спереди кинжал. У каждого было ружье в руке, палаш на боку и круглый щит из легкого дерева, обтянутый кожей и затейливо обитый медными бляхами, а в середине в него был вделан стальной шип. В походе или в перестрелках с неприятелем щит висел у них на левом плече, когда же дрались в рукопашную, надевался на левую руку. Легко было видеть, что бойцы отборного отряда пришли не с победой, какую могли похвалиться их плохо снаряженные товарищи. Волынка время от времени издавала протяжные звуки, выражавшие чувства, очень далекие от торжества. И когда воины предстали пред женой своего вождя, они смотрели сокрушенно и печально. Молча выстрелились они перед нею, и снова издала Волынка тот же дикий и заунывный стон. Елена рванулась к ним и на ее лице отразились и гнев, и тревога. «Что это значит, Алластер?» — спросила она музыканта. «Почему печальный напев «Час Победы»?» «Роберт Хэмиш! Где Макгрегор? Где ваш отец?» Ее сыновья, возглавлявшие отряд, подошли к ней медленным нерешительным шагом и пробормотали несколько гельских слов, которые исторгли у нее крик, гулко отдавшийся в скалах. Все женщины и дети подхватили его, хлопая в ладоши, и так загласили, точно жизнь их должна была изойти в плаче. Горное эхо, молчавшее с того часа, как смолк шум битвы, проснулось вновь, чтобы ответить на неистовый и нестройный вопль скорби, поднявший ночных птиц в их горных гнездах. Точно их удивило, что здесь, среди белого дня, происходит концерт безобразней и страшнее тех, какие задают они сами в ночной темноте. «Схвачен?» — повторила Елена, когда вой понемногу утих. «Схвачен! В плену! И вы пришли живые сказать мне об этом, трусливые псы! Для того ли я вскормила вас, чтобы вы жалели свою кровь в борьбе с врагами вашего отца и смотрели, как берут его в плен и вернулись бы ко мне с этой вестью?» Сыновья Макгрегора, которым женщина обратила свой укор, были совсем юноши. Старшему из них едва ли минуло двадцать лет. Его звали Хэммиш или Джеймс, и он был на голову выше и много красивее брата, типичный юный горец с синими глазами и густыми светлыми волосами, падавшими волной из-под изящной синей шапочки. Младшего звали Робертом, но для различия с отцом горцы добавляли к его имени эпитет «Оог», что значит молодой. Темные волосы, смуглое лицо, горевшее румянцем здоровья и его душивления, стройное и крепкое, не по годам развитое сложение, отличали второго юношу. Горе и стыд омрачали их лица. Когда стояли они оба перед матерью и с почтительной покорностью слушали упреки, которые она изливала на них. Наконец, когда ее негодование несколько улеглось, старший, заговорив по-английски, может быть для того, чтобы их приверженцы его не поняли, начал почтительно оправдываться перед матерью за себя и за брата, Я стоял довольно близко и мог разобрать многое из его слов, а так как в нашем критическом положении было очень важно располагать сведениями, я слушал как мог внимательнее. «Макгрегор», — рассказал его сын, — «был вызван на свидание одним негодяем из Нижней Шотландии, явившимся с полномочиями от...» Он произнес имя очень тихо, но мне показалось, что оно похоже на мое. Макгрегор принял приглашение, но все же приказал задержать привезшего письмо англичанина в качестве заложника на случай предательства. Итак, он отправился на назначенное место, оно носило дикое гельское название, которого я не запомнил, взяв с собою только Ангюса Брека и Рори маленького а всем остальным велел остаться. Через полчаса Ангюс Брек вернулся с печальным известием, что на Макгрегора напал отряд Леннокской милиции под начальством Макгрегора. Галбрейта Гарсхаттехина, и взял его в плен. Когда Макгрегор, добавил Брэк, стал грозить, что его плен повлечет за собою казнь заложника, Галбрейт пренебрежительно ответил, «Ладно, пусть каждая сторона вешает кого может. Мы повесим вора, а ваши удальцы пусть повесят таможенную крысу, Роб. Страна избавится сразу от двух зол, от разбойника-горца и от сборщика-податей». За Ангюсом Брэком следили не так зорко, как за его господином, и он, пробыв под стражей столько, сколько было нужно, чтобы слышать эти разговоры, бежал из плена и принес известие в свой лагерь.